Каппадокийцы Василий и оба Григория происходили из самой восточной, граничившей с Арменией малоазийской римской провинции Каппадокии, а потому их иногда называют Каппадокийцами. Эти каппадокийцы были неплохо знакомы с античной философией, особенно с неоплатонизмом. Интересно отметить, что их жизнь, как и жизнь Иоанна Златоуста, приходится на время после смерти неоплатоника Ямблиха, около 330 года, и до рождения неоплатоника Прокла, около 410 года. Они пытались использовать неоплатонизм для модернизации библейского мифологического креационизма, не впадая при этом в ересь. Они играли большую роль в формулировке никео-константинопольского символа веры. Они занимали высокие посты в церкви. Василий Кисарийский и Григорий Низкий были епископами, а Григорий Назианский был одно время даже константинопольским патриархом. Григорий Назианский, около 330 около 390-го годов, родившийся вблизи города Назианзе, отсюда его прозвище Назианский, обучался светским наукам сперва у себя дома, у своего дяди Амфиплохия, а затем в Александрии и в Афинах. Это обучение позволило ему переносить в христианскую теологию методы неоплатоновской идеалистической диалектики. Вернувшись на родину, Григорий Назианский принял христианство, крестился в пустыне. Затем он стал Константинопольским патриархом. Он пытался примирить арианство с Никейством Афанасьевством и был за это отстранен от патриаршества. Григорий Низианский снова возвращается на родину. Он был плодовитым писателем, как прозаиком, так и поэтом. От его трудов сохранились 45 речей, в том числе пять слов о богословии в защиту никейства от Ариан, 243 письма и 507 поэм и стихотворений, в том числе автобиографические поэмы «О моей жизни, о моей судьбе, о страданиях моей души». Василий Кесарийский около 330-379 годы родился в Кесарии-Каппадокийской, страница 429. Он учился в Константинополе и в Афинах у ритора Либания и у других языческих учителей, после чего вернулся на родину и крестился. В 370 году он стал епископом Кесарийским. Он был плодовитым писателем, и многие его сочинения сохранились, в том числе «Девять бесед на шестоднев», «Шесть дней творения». Василий Кисарийский выступал против обмерщения церкви и поощрял монашество. Он создал два устава монашеской жизни. Проповедуя христианское отречение от мира, Василий Кисарийский писал, что пока человек развлечен земными заботами, он не может познать ясно истину, что единственное средство избавиться от забот – это отречение от мира. Он учил, что надо быть без дома, без родины, без товарищей, без имений и поместий, без собственности, без торговых занятий, без промысла, без знаний человеческих наук Только так можно быть всегда готовым к восприятию в своем сердце божественного учения У истинного христианина должны быть печальные и опущенные в землю глаза, небрежная походка, нечесанные волосы и грязная одежда Василий Кесарийский подорвал свое здоровье аскетизмом и умер в возрасте 49 лет. Младший брат Василия и друг Григория Богослова Григорий родился в Кесарии, но был прозван низким, так как в 372 году стал епископом в Нисе. До этого он изучал философию и риторику, после чего, крестившись, ушел в монастырь. Григорий Ниский выступал против Риан, но положительно относился к античной философии, разумеется, к идеалистической, к Платону и Плотину. В теологии он испытывал влияние Уригена, разделяя его осужденное ортодоксией эсхатологическое учение о временности, а не о вечности адских мук, о конечном просветлении всех согрешивших душ и самого сатаны. В своих сочинениях Григорий Ниски ярко выразил принцип Ты мне, я тебе, как принцип отношения человека и Бога, сказав, не просить чего-либо у Бога прежде, нежели что-либо угодное ему принесем ему в дар. А также самоуничижительно-просительную позицию человека в его отношении к Богу, чем религия и отличается от повелительного принципа магии, сказав, что молитва есть прошение благ, уничиженно обращенное к Богу примечание творение святого григория низкого москва 1861 год страница 402 конец примечания страница 430